Глава 20. С улицы медленно текли сумерки, сгущались по углам, заполняли комнату. Старики не зажигали света, долго сидели в потёмках, молчали. Герасимов поставил локти на стол, опустил лоб на ладони, сидел неподвижно. Благочинному не видно его лица, да и не надобно. И так всё понятно. Сидит его друг, горько втянув голову в плечи, старый, одинокий. Ох-ох-ох. Мне часто приходится мысли вспять поворачивать. Думала синой раз: "Не лес, не твоя эта дорога". И не лес проходил стороной. Глядь потом, эх, надо было остановиться, посмотреть, подумать, да не так пройти это место. И вспомнила о том, что совсем запомнивал с прибытием Кира. Сказал тихо: "Поутру мудрый приходил. Городничий нас к себе звал чего-то". Герасимов поднял голову, смотрел из-под тёмок отрешённым взглядом. И без того старое лицо ещё больше осунулось, запало. «Он какой-то пукет из губернии получил. Что насчёт границы у писаря любопытствовал?» — продолжал благочинный. «Я сказал, дело, мол, то мирское. Мне по велению Синода не след в такое мешаться». И поднялся из-за стола, не перекрестив лба. Ходил по комнате медленно, думал о чём-то своём. Герасимов неподвижно смотрел перед собой, погодя вздохнул тяжело и сказал, редко роняя слова: "Видишь, как оно обернулось всё? Родной сын попрекнуть смел". Благочинный словно ждал этой жалобы. "Не, он так другой, с каждых ещё не пощадят, промотали дескать отцы земельку, не сберегли". Герасимов усмехнулся горько. "Какая уж там пощада, к или наследстве зашло". Благочинный вернулся к столу, сел на место Кира, ближе к Герасимову, положил ему на плечо руку. "А ведь речь то Кира не пустяк, ходов и тон разумам". "А в компаниях?" Герасимов повернулся к другу. "Пустое это, в компаниях не нам чита, родовитые давельможные обламывались, а колянам не только расходы артельные нести, иной раз срам прикрыть нечем". Благочинный знал, о чём говорил Герасимов. Всё на глазах, на их памяти было. Всё будто вчера одно за одним совершалось. А в этом вчера сколько их рук жадных тянулось, чтоб взять оброк с севера. Сколько их было голов горячих и щесть. Купцы, коммерсанты, графы, цари, люди разного сословия, чины и достатка были схожи в одном: взять побольше, отдать поменьше. Не любит север и не прощает этого. У Кира же всему подкладка иная, не только о себе печется. Это благочинному нравилось. Поэтому и считал, Кир наупрек имел право. Однако возражать Герасимову не хотел, — сказал утешающе. — Пустое или нет, что нам суперечить? Это уж молодых забота. Им песню петь, им и на гуслях играть, а нам мыслю к городничему-то сходить надо бно. Взгляд Герасимова, далёкий и отчуждённый, блеснул искрой робкой надежды. Благочинный заметил это и, жалея и ободряя друга, продолжил с ласковостью: "Послушаем, что скажет, подумаем, о чём говорить с ним". А вот что и проклюнится для начала. И долго ещё сидели в тёмной горнице одиноко, каждый думая о своём.